Глава 3. С кем не бывает. Странный выдался в этом году сентябрь. После дождливого июля, бесцветного блёклого августа вдруг ударила душная летняя жара. И здесь, в зелёном окраинном районе, осень была ещё менее заметна. Где-то далеко за окружной дорогой глухо и мощно зарокотала В размытой, вроде бы выцветшей голубизне неба возникли тучки, небольшие и подвижные. Одна из них подкралась к солнцу и в один миг будто тряпкой её стёрла. И сразу же откуда-то взялся лёгкий прохладный ветерок, добавивший мне бодрости. От жары и монотонности своих занятий я уже решил было закончить на сегодня. Оставив до следующего раза последние на этой улице два пятиэтажных дома, украшенных игрушечными балкончиками и чёрной сеткой гидроизоляции. В одном из них проживал натуралист Чебаков. И всё же я вошёл в подъезд, на двери которого красовалось многообещающее объявление: Мастер плиссе, квартира 19. Очень полезная инициатива. сказал жилец седьмой квартиры В. Э. Фимотин. Но и видно, что не только форму милиции поменяли. Происходят глубокие структурные перемены, и руководство желает знать, как работает низовое звено милиции. Участковые уполномоченные, так сказать, участковые инспектора, поправил я машинально. Ах, так. Там тоже неплохо. Инспектора. А, весьма полезно. Несмотря на жару, весёлый на Милевич Фемотин был в шерстяном олимпийском костюме, продвигался по квартире быстро и энергично, а меня встретил как доброго старого друга, который долго пропадал где-то и за время разлуки стал очень знаменитым. А лишь только вернулся, сразу оказал ему честь своим визитом. Я ещё только мне успел представиться, а на столе уже появилась запотевшая литровая банка с ледяным из холодильника грибом. Я уж, наверное, лет десять не видел в домах этих банок с плавающей коричнево-серой медузой на нежно-желтом кружевном подбое. Помню, какие споры даже в газетах вызывал этот гриб. Одни утверждали, что он очень полезен, другие говорили, что от него возникает рак желудка. Постепенно страсти вокруг невинного напитка улеглись, и в выплеснутой в воде остывшей дискуссии оказался и сам гриб. И вот теперь... После многолетнего перерыва я увидел гриф на столе у В. Е. Фемотина и понял, что человек он капитальный, взглядов устойчивых и вкусов постоянных. Вы поймите меня правильно, излагал Фемотин, делая маленькие вежливые глотки из стакана. Я ведь не потому приветствую подобные проверки, что имею претензии к нашему участковому инспектору. Новое наименование участковых он произносил почему-то в разбивку, с большим чувством. «Капитан Пузняков Андрей Филиппович — человек в большей степени достойный, и не о нем речь. Из своего, осмелюсь не поскромничать, большого жизненного опыта руководящей работы, я выявил, что низовое звено, будучи предоставлено самому себе, впадает в леность, анархию и распущенность». Целый день бегать не по жаре, прекрасный ледяной квас и удобное кресло расположили меня к самому искреннему вниманию. Я вполне благосклонно, не перебивая, слушал, как бывший заместитель управляющего конторы Горразнопромятснаб В.Ф. Емотин на протяжении многих лет обеспечил в подведомственных ему звеньях аппарата дисциплину, порядок, неукоснительное выполнение плана. И все благодаря строгой системе контроля сверху донизу. Сдержанно, коротко похохатывая, и чувство юмора проявляя, и достоинства не теряя, Фимотин говорил, — Я ведь тот самый зам, который за все сам. При мне начальники поживали, как у Христа, за пазухой. И вполне естественно, я к аппарату всегда с полным вниманием и уж от каждого по способности всегда стребовать умел. Пенсионером Фимотин не выглядел. Сухой, подтянутый, с еле заметной сединой в густом рыжеватом ежике, похожем на щетку для зачистки металла. Что-то в нем было от локомотива, переведенного в резерв. Все исправно, все пригодно, узлы смазаны и начищены, только будка машиниста забита досками от дождя и снега. Стоит он себе на запасных путях, всегда готовый к тому, что придет приказ — Дождь отрывать, поры поднимать, свисток к отправлению подавать. Но вот беда. Нет на то приказа. И стоит он в топике, всегда готовый, совсем исправный и никому не нужный. Грибной квас между тем кончался. Я посмотрел на часы, и мотин перехватил мой взгляд. Ох, заболтался я. Оно, вте ж, истина любит наш брат интеллигент по философствовать. А ведь вас факты интересуют. Я вежливо улыбнулся. Буду по возможности краток, сказал симпатичный деловито. Возьмём мою свояченицу. Возьмём свояченицу, согласился я. Место жительства её Ховрена, значительный контингент пьющего мужского населения в её микрорайоне, в сочетании с рядом расположенным пивным павильоном, определяет, если можно так выразиться, нравственную атмосферу в ихнем дворе. А именно пьянь, извините за выражение, шум определённой тональности драки и, как следствие, кражи. Воруют у лежачек беззащитных пьянах из карманов, воруют из подъезда в детские коляски, а в зимний период времени сани. Не ошибусь в предположении, что сани меняют на бутылки, естественно. И вот вам финал. У Раисы у своячницы, то есть градут третьего дня Фимотин сделал драматическую паузу и я замер литературную газету из ящика и выворачивает в подъезде электролампу что теперь на повестке а куда же частковский смотрит строго спросил я вот именно куда торжествующе подхватил Фимотин он систематически умывает руки он извините не чешется он в ус не дует тем более что помол дости лет у него такового не, не не имеется зато найти его исключительно трудно и где он целые дни обретается неизвестно да ну и порядочки сказал я к чему я веду живота звался фимотин а веду я к тому что на этой работе нужен человек который болеет за дело живой человек где даже животрепещущий вот как например наш возников андрей филиппич Первое дело он всегда здесь, в наличии. Возражений всяких крикунов не допускает. Я, говорит, всей милиции начальник на данной улице. Подворотник у него не собираются. Из подъезда в саней не крадут. Хулиганство всякие пресекает железной рукой. Привожу пример. Заметив, что квас в банке кончился, Тимотин сделал рукой извиняющийся жест, быстро прошел на кухню, хлопнул дверцы холодильника и принес новую банку. У Гендеберова из 39-й квартиры завёлся Жигуль. Так вот, в одно утречко видит этот самый Гендеберов, что гвоздьём на двери Жигуля насрапано выражение. 2 дня позняков с этим делом крутился, всех подозрительных проверил и Легостаевых СНК Женьку, балбеса четырнадцатилетнего, уличил по почерку, доказал, что он писал. Я слушал ивал головою И видел, что никаких реплик от меня не требовалось. ВФ и Мотин рад был гостю. Ему явно нравилась собственная красноречие, возможность показать кругозор и умение разбираться в людях. И, конечно, очень его стимулировало доверие властей, которые его, именно его, пригласили высказаться и оценить деятельность работников милиции. Разглаживает тонкими пальцами короткие рыжеватые усики на дус­кими сухими губами. Он продолжал. Конечно, сейчас по книжкам привыкли, что участковый это добрый такой дядечка, всей улица родная душа и тому подобное. Возников Андрей Филиппич не из таких, прямо скажем. Мужино, он серьёзный. Я бы сказал, суровый даже. Без всяких там улыбочек. Ну и коль к нам это не нравится. Грубый, говорят, салдафон, только неправильно они судят. Грубость он не допускает. и в отношениях проявляет законную вежливость. Так что меня не это беспокоит. Йотон. Если бы Виссарион Эмильевич заявил вдруг, что он император римский, я бы меньше удивился, чем такому повороту в его благожелательном повествовании. Но он сказал, что участковый Позняков йот. и это требовало серьезного отношения. «Так и монахи пьют», — сказал я как можно небрежнее. «Важно, как, где и с кем. Вот именно, как и где», — подтвердил Химотин. «Если бы он дома в выходной приложился несколько и... Но, нос, как говорится, в табаке, но здоровье и пожалуйста. Но только есть мнение, что как раз дома он от этого воздерживается». — Неподходящая, по моим сведениям, у него дома обстановочка. Не для выпивки, а вообще. Фимотин поднял палец, прошелся по комнате. И хотя бледное сухое лицо его было спокойно, маленькие зоркие глазки под нависшими желтыми кустиками бровей выражали живейшее участие. — И вы считаете... — осторожно начал я. — И я считаю, — перебил Фимотин. капитан Пызников Андрей Филиппович на этой почве несколько его потребляет. Вы, повторяю меня правильно поймите, я ему добра желаю, но но. В общем, не моё это, конечно, собачье дело, извините меня за выражение, но мне, как гражданину, как старому кадровму работнику, обидно, если хотите, больно видеть этот Нос его, на котором каждый день прожилочек прибавляется. Глаза постоянно красные. Запашок при разговоре ощущается. — Да, ситуация, — промямлил я растерянно. И часто это бывает. — Как вам сказать? Тимотин помолчал, подумал. Рассеянно вздерошил жесткий ежик прически. Подошел к столу, отпил квасом. Я ведь лично не так уж и часто с ним непосредственно встречаюсь. Но в те разы, когда встречаюсь, да, да наблюдается, слышу упомянутое и позволю себе не скромничать в рассуждениях, не для меня же персонально он каждый раз того. Это очень важно, что вы говорите, сказал я. И мы к таким фактам относимся очень серьёзно. Так ведь я потому и изложил сомнения свои, что это важно. Пимотин нахмурился. Пустистые брови сошлись над переносием. Неровен час переберет, как говорится. Глядишь, и заснет где. А в кабаре-то оружие табельное. В кармане книжечка красная. До да беды-то далеко ли? Ну и ну. Виссарион Ильич, кто же ты, провидец? или мошенник. Откуда ж тебе предвидеть так точно беду, которая грянула на Пазникова? Как же это ты ты всё так правильно угадал? А может быть, не угадал, а знаешь? Ну откуда? Тут я, наверное, дал промажком, не ответив сразу на сердечное опасение Фимотина за судьбу и честь Пазникова. потому что он вдруг улыбнулся во все лицо, и я видел, что улыбаться — занятие для него непривычное. Но, во всяком случае, улыбнулся он самостоятельно, без посторонней помощи. Да что это мы заладили с вами, товарищ инспектор, про все мрачное. И я тут раскаркался. Неизначально вредишь еще хорошему человеку. Все-таки в целом надо сказать, что он товарищ положительный. Вы это... С уверенностью и чистой совестью можете так и доложить начальству. «Низовой исполнительный аппарат находится у нас на надлежащей высоте», — добавил он значительно. Я пил холодный гриб и с интересом рассматривал этот паровоз со стравленным паром. В начале разговора я видел его стоящим в конце железнодорожной колеи, где перед носом три метра рельсов, А дальше загибаются они вверх кричками, на которые набита шпала, как окончательный и бесповоротный шлакбаум. Дальше пути нет, все дороги сошлись и окончились здесь. А теперь возникло у меня ощущение ошибки. Вдруг по ночам он выползает из своего тупика, и в мраке и тишине, без света, без пара без приказа к концу консервации, носится по пустынным перегонам, сметаясь с рельсов зазевавшихся людей. «Я человек не злой и совершенно безвредный, как бабочка-махаон», — Борис Чебаков взмахнул длинные гривы великолепных черных волос и весело засмеялся. Я тоже засмеялся, совершенно искренне. «Вот рассудите сами, инспектор». Вы же производите впечатление человека интеллигентного. Ну, может ведь так случиться, что у человека есть призвание, которое не лежит в производственной сфере. — А какое у вас призвание? — спросил я с интересом. — Быть натурщиком. — Ну, и... это не разговор. Ведь вы работаете в муре, наверное, не потому, что вам больше всего на свете нравится ловить вонючих воришек и пьяных грабителей. — Не потому, — кивнул я. Вот и я работаю натурщиком не потому, что это мне больше всего нравится, хотя и не разделяю предрассудков в отношении этой профессии. Видимо, я не совладал с мускулами лица и невольно ухмыльнулся. Чебаков заметил это и сказал, «Господи, когда же вы, товарищи, граждане, люди, поймете, что быть натурщиком — это очень тяжелая и творческая работа?» «Творческая?» — переспросил я. «А вы что думали?» Почему художественная классика, а духотворина не сексуальна? Потому что Джаррджоно или Микеланджело искали не складный кусок мяса на гибком костяном каркасе, а мечтали в красоте облести душу человеческую. И натуру подбирали годами. Вы напрасно так кипититесь. Я не спорю. Хотя и воздержался бы ставить телегу впереди лошади. Помимо натурали, какой что ещё и художник, значит. Но мы не договорили насчёт вашего призвания. Комната Бориса Чебакова. Небольшая, квадратная, была похожа на цветную трёхмерную фотографию из альбома "Модных жилых интерьеров". Ах, да, два глубоких кресла, яркий колас на полу. Стены с элегантными удобными стеллажами. Проигрыватель стереофоник, с пара и нарядных спикеров, иконы, ряды долгоиграющих пластинок в цветных блоках пакетах, четыре распятия, одно из них замечательно красивое, старинный бронзовый фонарь. На потолке углем нарисованы из угла в угол от двери к окну следы громадных босых ног. И во всём этом салонно-будуарном, музыкально-молельном великолепии царил Борис Чебаков, здоровенный и красивый парень, с застенчиво наглой улыбкой. Насчёт призвания, сказал задумчиво Чебаков. Не знаю, можно ли считать это призванием, но я бы хотел написать о джазе. Он замолчал. Я спросил: статью или книгу? Нет, это, конечно, не статья, а даже не книга. Я бы хотел написать себя свою личность в джазе. Поток ощущений, образов, мыслей. Тот мир, который мне открыт в музыке. А сами вы играете? Нет, моё призвание слушать. Слушать и чувствовать. Ей-богу, он сбил меня с толку. Мы живём устоявшимися представлениями. и резкое переключение их вышибает из нас уверенность в истине. Я смотрел на него почти с благоговением, потому что одно из самых твердых моих убеждений состоит в том, что человек должен скрывать свои паразитические наклонности. И до сих пор мне не приходилось встречаться с таким разнузданно откровенным выражением потребительства, возведенного в ранг жизненной программы, такой искренней и искренней и монарции захребетничество. Прям-таки король. И вот тунеядское величество. Вам это не очень понятно, предупредительно спросил Борис. Да, не совсем, кивнул я. Буду вам признателен, если вы мне разъясните конкретнее. Пожалуйста. Борис закурил сигарету, уселся поудобнее в кресле. Мы живём в очень богатом мире материально богатом никакой нужды в том, чтобы обязательно все производили материальные ценности не существует. Люди гонятся за техническим развитием. А это не серьёзнее, чем попытки кошки ухватить свой собственный хвост. Человек позавидовал птицам, получил себе на голову стратегический бомбардировщик. Захотел думать и считать быстрее. Пожалуйста, бомбардировщик наводится на цель электронной машиной. мечтал видеть сквозь мглу радар обеспечивает точность попадания можно ещё говорить о бенштейне и атомной бомбе но проще сказать людям не хватает духовной жизни они мечтают о запорожце а как у вас обстоит с духовной жизнью терпеливо спросил я у с этим у меня всё в порядке спокойно заверил меня чебаков вот мои друзья мои Эмоциональные наставники. Он снял с полки несколько пластинок, протянул мне. На цветном мелованном конверте был в мастерски сфотографирован музыкант. Молодой негр сидит в известной позе Рамзеса, на коленях гитара. Глаза закрыты. Это Джимми Хендрикс, великий музыкант. Видите зеленоватый дым вокруг головы, как нимб. знак, что он скоро умрёт. Они ведь все здоровы подкуривают. И что? Умер? Да, он отравился наркотиками, Уманики Донеман. Это был тогда жуткий скандал в ФРГ. Ах, какой божественный гитарист. Безусловно, первый в мире соло-гитарист. Хендрикс выдира свервал её как живого зверька, она говорить умела. Он, когда играл, не просто перебирал струны. Он свою гитару бил, ласкал, щепал, гладил. Вы разве видели, как он играет? Чебаков усмехнулся. Зачем мне видеть? Я слышал и чувствовал. Он показал на другие пластинки. Этот концерт Джинс Джоплин, Болн Чейн, этот Фрэнк Заппа, это Биби Кинг, это Джордж Харрисон и Эрик Клэптон, это Pink Floyd, это программа Голливуд Ливски, она-то хита. Хотите послушать? Неожиданно предложил он. Да нет, уж спасибо. У меня, наверное, для такого серьёзного дела нет призвания, а самое главное времени. У меня вот как раз сильные перебои с духовной жизнью, потому что мне платят зарплату, к сожалению, не за поток ощущений, образов и мыслей, которые могут мне открыться в джазе. Так что хотел бы спросить, весть к вашим услугам. Сколько стоит у форцовщика такая пластинка? Борис Обаятельно улыбнулся. «Диск запиленный или новый?» «Новый. От ста до двухсот рубликов. Это он точно сказал. Я ведь и без него знаю цены. Немало мне пришлось повозиться с делами фарцовщиков. Вот смотрю я на ваш стереофоник, иконы, на ваши диски и на вас самого, Чебаков. Является моим очам зрелище модного молодого человека — который весь из себя расклешенно приталенный, в рубахе Супер Альф, ворот на четыре удара, в джинсовом костюме, да не в каком-нибудь там запальном, а в самом, что ни на есть, фирмовом ранглере с золотыми зипами. Леви Скоттон спокойно поправил меня, Чебаков. Можете добавить еще вайтовые травзы раз задвигалыми? Ну, Леви Скоттон, не будем мелочными. И сами вы... Весь такой отстранённый от нашей ничтожной людской суеты, всей высокой духовной жизни, со мною невольно овладевает зависть. Мне ведь всегда хотелось быть похожим на таких замечательных людей. Но вотскребётся во мне один гаденький вопросик, и всё это распрекрасное ощущение портит. С какими мол шешей, усмехнулся Борис. Ага. — Совершенно точно. Уж помогите мне, а то уйду я от вас, не спросив по застенчивости. И окажется, что я свое счастье проморгал. Мог бы и сам его врангли родиться, и диски по две сотни покупать. Иначе беда прям. У меня-то зарплата вашей побольше, а пластинки только с Ивом Монтаном покупаю. — Конечно, научу, — готовно согласился Чебаков. — Чтобы разбогатеть, надо всегда помнить о трех вещах. Первое — бережливость. Второе. Бережливость к сбережённому. Третье. Бережливость не бережливость бережённому. Вот и всё. Молодец, парень. Нахал, дерзкий. Видимо, ему удалось сорвать приличный куш, он на время завязал и наглости в это ощущение сиюминутной безопасности. Ну и, конечно, над природой балтун. Есть такие мужики, красна бай, для которых молчание катерга. И пускай с риском для головы, а удержаться от трепетной и пентреванён не может. А когда живёт человек красиво, в честном достатке, то у других это в глазах сразу троится. Как говорил наш бывший участковый Пазняков: "Живёшь не посредством получаемой зарплаты". "А почему бывший?" быстро спросил я. Шибуков задержался с ответом всего на мгновение. но я ощутил это мгновение, как еле слышную склейку на магнитофонной ленте. Да что-то не видать его давно. Кто ко мне через день таскался, а то же вторую неделю не видать. Нет, если он и знает что-нибудь про историю с Позняковым, то все равно сейчас не скажет. Его можно прижимать, когда есть на него какие-то компроматы. Тогда, изворачиваясь, он снова станет болтать, эм, обязательно в чём-нибудь протреплется. А так не скажет. И чёрт с ним. Поразит одно слово. Ну что же, Чебаков не захотели вы со мной подкровеньичить. И создалось у меня впечатление, что наши исправительные органы в работе с вами оказались не на высоте. А? Чебаков захохотал почти радостно. Я окончательно уверился, что сейчас ему нас бояться нечего. Напрасно так думаете, инспектор. Сказано ведь, что я совсем безобидный, как бабочка. Пользы вам от меня немного, да и вреда никакого. Он стал устанавливать на полке пакеты с пластинками, и неожиданно из стопы выскользнула и упала на пол рядом с моим креслом фотография. Я поднял её и внимательно рассмотрел. Красивая, совсем юная девушка закрывает одной рукой глаза от солнца, а другой обнимает за плечи улыбающегося Бориса Чебакова. Очень люблю я приключенческие кинофильмы. Хорошие, плохие, они мне все нравятся. Хотя бы потому, что я никогда не могу угадать, кто там злодей. Их всегда много. Их всегда много. кандидатов в злодеи. У каждого есть подозрительный штришок в поведении или биографии. И когда уже совсем нацелишься на кого-либо из них, тут-то и выясняется, что есть еще один, гораздо хуже прежних. Но в конце концов виновником оказывается самый обаятельный, приятный и мирный человек. На работе у меня возникают трудности как раз из-за того, что таких кандидатов совсем нет. И это намного сложнее, чем работа с десятью почтенными подозреваемыми, среди которых наверняка есть злодей. Пускай с по лестнице из квартиры Чебакова я окончательно понял, что без каких-то маломальски реальных кандидатов мое дело с места не сдвинется. Самый соблазнительный вариант при всей его трудоемкости искать преступника среди возможных врагов или недоброжелателей Познякова себя не оправдывал. Это не классическая композиция. Купе-вагоны или в загородном доме, отрезанном от мира обвалом. И не запертая маленькая гостиница, куда никто не входил и откуда никто не выходил. На участке Познякова проживает девять тысяч человек, как в приличном районном городке. И к ним ко всем не прицелишься, кто из них самый обаятельный, незаметный и приятный, чтобы в нем отыскать преступника. самый плохой из них из тех, что вступали с Пазньковым в конфликт, мог бы, в крайнем случае, ночью в подворотне ударить его кирпичом по голове. Но то, что произошло, нет, вряд ли кому-нибудь из них по силам провернуть такое дерзкое преступление среди бела дня. Вчера мне в голову пришла ещё одна мысль. А что если мы совершенно произвольно объединили два не связанных между собой события и от этой истории с Пазниковым приобрела зловещий характер ведь со слов Пазникова мы представляем себе всё таким образом преступник устроил ему ловушку отравил и когда тот утратил контроль над собой выбил его со стадиона украл пистолет и удостоверение а самого бросил на газоне но ведь может быть ещё одна версия полностью доверяя словам Пазникова я могу предположить и гораздо более скучный вариант. Я сам слышал о многих случаях патологического опьянения с потерей сознания от минимальных до с алкоголя. Это может произойти от невротического состояния, от перегрева, от пищевого отравления. Вот если Позняков действительно патологически опьянел от бутылки пива на 30-ти градусной жаре, не помня себя выбрался со стадиона и залег на траве, что пистолет и удостоверение из кармана мог у него спереть чистильщик. Особо отвратительная порода воров, которые обкрадывают пьяниц. Неспешно добрил я до автомата и позвонил Халецкому. «Для вас есть новости», — буркнул он. «Хорошие. Что меня в майоры произвели?» — спросил я. «Об этом запрашиваете управление кадров». — А у меня только серьезные дела. Тогда поделитесь, пожалуйста. — Пожалуйста. — Имики дали заключение, подтверждающее слова Познякова. — Яд? — быстро спасил я. Полецкий на мгновение замялся, потом медленно сказал. — Да нет, это скорее лекарство. — Лекарство? — Да. — Да. емики считать, что это транквилизатор. Э, красиво, но непонятно. Как вы сказали? Тран транквилизатор. Это успокаивающее лекарство. Я у вас на столе видел. У меня? Да, анданксин. Это и есть транквилизатор. Это вспоздно его анданксином отравили, что ли? Для этого кило анданксина понадобилось бы. Анданксин малый транквилизатор. Простейшая формация. а из пробки извлекли очень сложную фракцию. Кроме того, не будучи специалистом в этом вопросе, я затрудняюсь прочитать вам по телефону курс теоретической фармакологии. Все понял, мчусь к вам. Не мчитесь. Можете двигаться медленно. Вам только думать надо быстро. Тогда я рискую не застать вас на службе. А на службе вы меня и не застанете. Я стою в плаще. Как же так, Ной Маркович? Не обязательно поговорить надо с вами. Больше всего вам подошло бы, Тихонов, чтобы я оставил свой дом и принес в кабинет раскладушку. Тогда вы могли бы заглянуть ко мне и среди ночи. Вас бы это устроило? Это было бы прекрасно, — искренне сказал я. Да, но жена моя возражает. Да и сам я, честно говоря, мечтаю организовать досуг несколько иначе. Как же быть? Отложим до завтра. Но... Знаете, что ужин вам покажется пресным, а постель жёсткой из-за мук любопытства, на которые вы меня обрекаете. Колецки засмеялся. Вы не оставляете для меня иного выхода, кроме как разделить ужин с вами. Надеюсь, что ваше участие сразу сделает его вкусным. Адрес, знаете? Конечно, минут через 40 я буду у вас дома. Валяйте. Смотрите только не обгоните меня. Моя жена ведь не знает. Что без вас наш ужин будет пресным. Прихожий к квартире Холецкого весилый шинель с погонами под полковника. Я подумал, что мне случается видеть его в форме один раз в год на строевом смотру. Высокий, худощавый человек в прекрасных, обычно тёмно-серых костюмах, которые сидят на нём так, словно он заказывает их себе в доме моды на Кузнецком мосту. Холецкий в форме. выглядит поразительно. Мой друг, начальник НТО полковник Ким Бронников, юрза и стесняясь, стараясь не обидеть Холецкого, прилагает все усилия, чтобы задвинуть его куда-нибудь во вторую шеренгу, подальше от глаз начальства. Ибо вид Холецкого в форме должен ранить сердце любого поверяющего строевика. Для меня это непостижимо. Он получает такое же обмундирование, как и все, но мундиры его Шитые в фирменном военном ателье, топорщатся на спине, горбятся на груди, рукава короткие, пуговицы почему-то перекашиваются, и в последний момент одна обязательно отрывается. Стрелка на брюках заглажена криво, и один шнурок развязался. И над всем этим безобразием вздымается прекрасная серебристо-седая голова в золотых очках, под съехавшей на бок парадной фуражкой. Давно первые годы нашего знакомства, я был уверен, что это происходит от того, что халецкий глубоко штатский человек, в силу и обстоятельств, заброшенный в военную организацию, что он просто не может привыкнуть к понятию армейского строя, ранжира, необходимости вести себя и выглядеть как все, согласно уставу, и той необходимой муштровке, которая постепенно сплачивает массу самых разных людей в единый боеспособный организм. Но однажды нам случилось вместе сдавать зачёт по огневой подготовке. Я решил отстреляться первым, поскольку стреляю я неплохо и не хотел смещать Холецкого, наверняка не знающего, откуда пуля вылетает. Спокойно, не торопясь, я сделал пять зачётных выстрелов и не очень жалел, что три пули пошли в восьмёрку, одна в девятку. Холецкий вышел на рубеж вслед за мной, проверил оружие, снял и внимательно протёр очки. почему-то подмигнул мне, обернулся к мишени и навскидку с пулеметной скоростью произвел все пять выстрелов. И еще до того, как конструктор выкрикнул «четыре десятки девять», я уже знал, что все пули пошли в цель, потому что сразу был виден почерк мастера. «Где-то вы так наловчились?» — спросил я, не скрывая удивления. «В разведке выживал тот, кто успевал выстрелить точнее». А главное быстрее, усмехнулся Халецкий. Совершенно случайно я узнал от Шарапова, об этом в Мури не ведал никто, что он служил на фронте в разведроте Халецкого. И так мне было трудно представить моего железного шефа в подчинении у деликатного, мягкого Халецкого. Так невозможно было увидеть их вместе, ползущими под колючей проволокой через линию фронта, затягивающимися от одного бычка, что легче было считать это выдумкой, легендой, милым сентиментальным вымыслом. «Грех на моей душе», — сказал мне генерал. «Большого ученого я загубил, когда затащил Халецкого к нам в милицию». Десять лет проработали они вместе в отделе борьбы с бандитизмом, Был у нас такой горячий цех после войны. Но стало барахлить сердце, и Холецкий перешёл в НТО. 45 лет, неожиданно для всех, он написал учебник криминалистики, по которому теперь учат во всех школах милиции. Я знаю, что его приглашали много раз на преподавательскую работу, но из милиции он почему-то не уходит. Однажды я спросил его об этом. Мне новая форма нравится. — засмеялся он. — Если серьезно. — Серьезно? — переспросил Халецкий. — У меня есть невыплаченный долг. — Долг? — удивился я. — Да. Мой отец был чахоточный портной и мечтал, чтобы я стал ученым. Ему было безразлично, каким врачом, инженером, учителем. только бы не сидел на портновском столе, поджав под себя ноги. Не знаю, выполнил ли я его завет, став криминалистом. Но моя совесть, разум, сердце всё равно не позволили бы мне заниматься чем-то другим. Почему? Мне было 8 лет. Мы ехали с отцом в трамвае. На самотёке в вагон вошёл огромный, яный верзила и стал приставать к пассажирам. Когда он стал хватать какую-то девушку, мой отец, чехотошный, недомерок, портной по профессии, рыцарь и поэт в душе, отбежал к нему и закричал: "Вы не смеете приставать к женщине!" Леда наставил девушку и стал бить отца. Бож мой, как он его бил. Олески сняла очки, закрыл на миг глаза и провёл ладонью по лицу. Я кричал, плакал, просил людей помочь. А бандит всё бил его, зверя от того, что никак не может свалить его совсем, потому что после каждого удара Отец поднимался на ноги со слепым, залитым кровью и слезами лицом и выплёвывая зубы и красные комья, отрыми исходила его слабая грудь. Кричал ему разбитыми губами: "Врёшь, бандиูกа! Ты меня не убьёшь!" И все в вагоне онемели от ужаса. Их сковал паралич страха. Они все боялись вмешаться и стать такими, как отец, с залитыми кровью, с выбитыми зубами. И никто не завидовал огромной силе духа в таком маленьком тщедушном теле. «Вы хотели отомстить за отца всем бандитам?» «Нет», — покачал головой Халецкий. «Он не нуждается в отмщении». Я служу здесь для того, чтобы люди, которые едут в огромном вагоне нашей жизни, не знали никогда унизительного страха, который хуже выбитых зубов и измордованного тела. Обо всем этом я вспомнил, снимая в прихожей квартиры Халецкого плащ и вешая его рядом с шинелью, которую надевают один раз в год. Олецкий сказал жене, познакомься, Валя, рекомендую тебе, мой коллега Станислав Тихонов, человек, который не женится, чтобы семья не отвлекала его от работы. Жена махнула на него рукой. Мое счастье, что я за тебя вышла, когда ты еще там не работал. А то бы вы составили прекрасный дуэт, жили бы себе, как доктор Ватсон с Шерлоком Холмсом. Я пожал ей руку и сказал, не вышло бы. У них там была еще миссис Хадсон, а сейчас сильные перебои с домработницами. Она покачала головой. Вот с моими двумя оболтусами тоже беда. Хоть тебе и не женятся. А так бы хорошо было. Она проводила нас в столовую и спросила меня, вы потерпите до ужина еще минут двадцать? Или уже не в моготу? — Конечно, потерплю. — И прекрасно! — обрадовалась она. — У нас сегодня тушеный кролик. и с минуты на минуту подойдут наши Миша с Женей. Тогда сядем вместе за стол. И добавила, словно извиняясь, «Я так люблю, когда они вместе с нами». Большие они стали совсем. Мы их и не видим почти. «Мамочка, мамочка, сейчас сюда ввалится пара двухметровых троглодитов, и гость не сможет разделить твои скорби по поводу того, что они редко с нами обедают», сказал Халецкий. И в голосе его под налетом иронии Мне слышна была радость и гордость за двухметровых троглодитов. И я подумал, что троглодиты Халецкого, которых я никогда не видел, должны быть хорошие ребята. Жена ушла на кухню, а мы уселись за стол, и Халецкий придвинул к себе стопку бумаги и толстый цанговый карандаш с мягким жирным грифелем. — Так что там слышно с андоксином этим самым? — спросил я. Но ну, андаксин я для примера назвал, дабы вам понятнее было, что это такое. Калецкий короткими лёгкими нажимами рисовал на бумаге пса. Но андаксин и элениум относятся к группе малых транквилизаторов. А веществовые исследования нашими экспертами большой транквилизатор. Пёсной сунты получился злой в зерошины. И выражение его морды было одновременно сердитое и испуганное. А чем они отличаются, большой от малого? В принципе, это совсем разные группы химических соединений. Малые транквилизаторы относятся к карбоматам, а большие к тиазинам. Олески попровел кончиком карандаша дужку золотых очков, отодвинул листок с разозлённым псом в сторону и стал рисовать другого пса. Он был похож на первого, но рожа умильная, заискивающая, а хвост свернулся колбаской. «Я буду вам очень признателен, если вы оторветесь от своих собак, и объясните мне все поподробнее», — сказала я вежливо. «Меня сейчас собаки не интересуют». «И зря», — спокойно заметил Халецкий. «Я рисую для вашего же блага, ибо не надеюсь на ваше абстрактное мышление». ведь вы, сыщики, мыслите категориями конкретными. Украл, побежал, был задержан, показал. Благодарю за доверие, я поклонился. Отмечу лишь, что мои конкреции дают пищу для ваших абстракций. Толецкий засмеялся. Сейчас, к сожалению, все обстоит наоборот. Из моих туманных абстракций вам предстоит материализовать какие-то конкрецией. И я вам заранее сочувствую. Дело в том, что и большие, и малые транквилизаторы объединяются по принципу воздействия на психику. А малых, лению, мендоксини, флексозине, вы знаете сами. А большими лечат глубокие расстройства. Бред, депрессии, галлюцинации, Из больших наиболее известен аминозин. А при чем здесь собаки? При том, что если разъяренной собаке дать в корме таблетку триоксазина, то она сразу же станет ласковой, спокойной и веселой. Так это же в корме. Если вы мне сейчас дадите маленько корма, я и без лекарства стану ласковым и веселым. Это я по вашему лицу вижу. Но разница в том, что собака впадает в блаженство и от лекарства и без корма. Понятно. Так что Вознюкову дали здоровую дозу аминозина? Вот в этом вся загвоздка. Наши химики обнаружили в пробке вещество, не описанное ни в одном справочнике. Это не просто большой транквилизатор. Это какой-то пеазин гигант. В принципе, он похож на аминозин, но молекула в 6 раз больше и сложнее. Короче, не затруняется дать категорическое заключение об этом веществе. Что же делать? Дружить со мной? Верить в меня? Я вам готов даже взятки давать, Ной Маркович. Я беру взятки только старыми почтовыми марками. А вы слишком Сulit ливый человек, чтобы заниматься филателией? Поэтому я бескорыстно подскажу вам, что делать. Внимаю про року научного сыска и филателии. Поезжайте завтра с утра в исследовательский центр психоневрологии. Там есть большая лаборатория, которая работает над такими соединениями. Они вам дадут более квалифицированную консультацию. Да и в разговоре с ними вы сможете точнее сориентироваться в этом вопросе. В прихожей раздался звонок, хлопнула дверь, и две молодые и здоровые глотки дружно заорали «Мамуленька, дорогая, мы с голоду подыхаем!» По-видимому, явились проглодиты. Ослепительно белым солнцем залита вся Феррара, и только здесь, под тяжелым монастырским сводом университета, тенистая прохлада. И сквозь забранное в цветные стекла окно прорываются яркие квадраты света. На стуле с высокой спинкой тихо сидит ученый-монах Мазарди, словно пребывая в дремоте, Весь располосованный разноцветными пятнами Крашенных солнечных лучей. На груди застыло тяжелое, ярко-алое пятно, На живот сползло лимонное, На рукавах приплясывают мазки зеленые И пронзительно-голубые. А лицо монаха залито фиолетово-синим туманом, И от этого смотреть на него страшновато. Мне жарко в суконном кафтане. Щекотная струйка пота ползёт между лопаток. Но, не зная наверняка, спит ли он, я не шевелюсь. И он действительно не спит. Приподнял голову, лицо мгновенно окрасилось в багровый цвет и сказал негромко: "Ты дворянин, ты молод и здоров. Почему бы тебе не заняться?" дворянским делом, соступить в армию, разбогатеть и обойти походами мир. Мой батюшка, благородный Виргельм Гёгенгейм, повторял мне неустанно, что убивать людей грех, убивать за деньги двойной грех, а быть убитым за нищие солдатские таллеры двойной грех и тройная глупость. Да и по своему разумению я не хотел бы умереть раном У меня полно всяких планов. Монах покачал головой, и по его миноритской танзуре прыгнул желтый лучик. Мы не можем судить, рано умер человек или своевременно. Ибо только Господь определяет нам пределы жизни, и не властно мы укорачивать ее или удлинять. Истинно верую в слова вашего мансиньору. Я бы только не хотел вмешиваться в божий промысел. Мне кажется, что Господь направляет меня исцелять людей, а не убивать их. Мазарди опустил тяжелые, набрягшие веки, мягко, ласково сказал. Укороти свой глупый и дерзкий язык, наглый мальчишка. Переступив университетский порог, ты пять лет должен открывать рот только для того, чтобы... повторять слово в слово то, что тебе будут говорить учителя. Тебе ничего не должно казаться, тебя никто ни о чём не спрашивает, ты ни о чём не думаешь, ни о чём не споришь, никогда не возражаешь. Только уши твои широко открыты для благостного потока знаний, который оросит пустыню твоего неведения. Запрыгелиные в уста танец цветные пятна, и был похож в этот миг мазарди не на каноника, а на арлекина. Протянул для благословения руку, и я преклонил перед ним колени. Почти шёпотом, еле слышно, монах сказал: "Я предупредил. Ты избрал негожее для дворянина, ремесло лекое". Ибо профессия эта трудна, непочтенна и бедна. Ты хорошо подумал. Монсьёр, я не боюсь труда, поскольку я не из тонкой материи. На моей земле люди выходят ни с шелкопрядильни, почёт своей профессии человек должен создать сам, неутомимым трудом и искусным исцелением страждущих. И бедность меня не страшит. Потому что взращён я не на плодах смоковницы, не на меду издобных хлебах, но на сыре, молоке и ржаных лепёшках. Ты бойко говоришь, юноша. Посмотрим, сколь ты прилежен в изучении наук. И я иду в класс. Идут часы, дни, недели, семестры, годы, сменяются преподаватели, Омлетает листва на жасмине под окном, и снова надевает он свой белоснежный благодуханный наряд, и ничего не меняется. Только двадцат здоровых балбесов, теряя сознание от однообразия и скуки, хором повторяют вслед за титаром из пада: И заповедовал нам первый закон, великий целитель Гиппократ: не повреди здоровью больного. Природа сама знает, что является спасением. Три плорем мы во след. Сама знает, что является спасением. И открыл нам Гиппократ, что зависит здоровье и болезнь человеческие от ненарушимых гуморес, соков организма. Гуморес, соков организма. Вторим мы. Четыре главных сока организма — кровь, слизь, светлая желчь, чёрная желчь. Кровь, слизь, светлая желчь, чёрная желчь. И присущая крови влажная теплота. Слизи холодная влажность, светлой желчи сухое тепло, а чёрной желчи холодная сухость. Влажная теплота, холодная влажность, сухое тепло. холодная сухость. И если соки смешиваются в организме надлежаще, прибывает он в здоровье, а не нормальное смешение побуждает организм к болезни, побуждает организм к болезни. И есть гуморальная основа человеческого организма истина, и пребудет несокрушимой во веки веков. Может быть, я и принял бы всё это за истину. если бы там не было всегда так душно. Но слезает с кафедры титр, и забирается туда лицензат Брандт, рассерженный на весь мир горбун, и сипло начинает орать, отчая нас палкой, если мы не проявляем достаточного усердия. Запомните, скоты безрогие, что не было, нет и не будет в мире господним врача, равного мудростью своей отчасти. Изимление на Галену. Знаете, осы, что воздвиг сей достойный муж на фундаменте гиппократовых знаний великое здание медицины, неколебимо зиждущееся более полутора тысяч лет. И стоять оно будет вечно, ибо никто не смог проникнуть в таинство лечения так глубоко и верно, как Гален. Поймите, расы навсегда поглотители кислого вина и тухлых бобов. То, что существует 16 веков, уходит в вечность. Оно несокрушимо и непогрешимо. Учтите, ласкатели пьяных потоскух, что в учении Галена всё от альфы до меги, каждая буква, каждый непонятный нам знак, святая истина, непогрешимая и неисчерпаемая в мудрости своей. Поняли? Дурацкие морды, похотливые козлы, грязные чревоугодники, Поняли, блуждающими голосами кричим мы. Я совсем тупею от этого унылого идятизма. А лиценциат Бранд размахивает ростью, надрывается: "Не вам обжорам, распутникам и лентяям, а великому Галену отчеканил император Антоний золотую медаль с надписью: "Антоний император зимлен Галену императору врачей". И как власть монаршая, богом освящённая вечна, Так прибудет вечно в умах учение Галена. В латинский амбине бормочет с места: От империи Антония не оставил ни камня, ни памяти Аларих, вождьвест готов. Бранд проворно соскакивает с кафедры: Кто перебил учителя? Ты, Гогенгейм. Ты ведь всегда хочешь быть умнее всех. Господин лецензат, мои уста замкнуты на замок безграничного почтения к вам. Когда вы вещаете, я вслушаю сладость и аромат вашей речи. Замолчи, идиот. Вы ж слабы все, идиоты, картёжники и поглотители пива. Значит, перебил меня ты, Франсуа Амбон. Я я я начинает вытягивать свою долгую песню за Икамбон. Замолчи, мне некогда выяснять, кто из вас дерзец. Один из вас должен быть наказан, и сегодня это будешь ты. И палка с свистгом запрыгала по голове и по плечам. по спине несчастного заики амбона и сердце моё исполнено сочувствия к нему потому что вкус палки бранта мне ведом лучше, чем кому-либо другому из всех студиоров я не сяжусь на бранта он не может относиться ко мне по-другому будучи ростом как раз мне до пояса маленькие человечки всей своей натурой ненавидят долговязов брант поспешно возвращается на кафедру «Повторяйте за мной и запоминайте с прилежанием, ибо вы, дармоеды, готовы терпеть даже побои, лишь бы не учиться. Вторите мне!» Гален многомудрый указал. «Природа ничего не делает без цели». «Ничего не делает без цели». Писано было Галеном, что состоит наш организм из четырех гуморес, и равновесие этих жизненных соков — крови, слизи, желчи, светлой и черной — поддерживается могучей и непознанной силой по имени физис. Силой по имени физис. И должен врач вмешиваться в болезнь только если зрит очами своими явно, что наступило расстройство физиса, не владеющего большим могуществом смешения четырёх соков. И самый искусный врач, тот, кто лечит наблюдением над физисом, не вмешиваясь в ход природных соков организма, не вмешиваясь в ход природных соков организма. Ибо человек не только плотская машина, подчиненная душе, плотская машина, подчиненная душе, черпает сил и физис из пневмы, которая входит в нас при дыхании. Входит в нас при дыхании. Все поняли, безмозглые быки. Все поняли, господин лицензиат. Урок закончен. Идите с миром. Хотя сердце моё скорбит о том, что вы наверняка используете свободное время не для познания мудрости, а для грязных и греховных услад. Аминь. Пошли вон отсюда. И мы не тратим, конечно, свободное время для познания университетской мудрости. Её и так дают нам слишком много. Мне хватило её на всю жизнь. И впоследствии с отвращением к самому себе, даже против воли, я цитировал на память огромные куски из Галена, Авиценны и Авироэса.